Методические указания. Процедуру сегментарного массажа следует выполнять медленно, при выполнении приемов не должны возникать боли. Болезненные участки при проведении первых процедур обходят. Если при массаже появляются боли в крестцовой области, то следует уменьшить силу давления и изменить направление движения, особенно если боли появляется на противоположной стороне. При наличии выраженных симптомов, натяжения, болезненности в крестцовой области сегментарный массаж не проводят. Не следует делать сегментарный массаж пожилым людям. Данный массаж предпочтительнее назначать при выраженных сосудистых нарушениях. Если же преобладает изменение в мышцах, то лучше проводить массаж по классической методике.